Глава 20 Два дня? Склонив голову, я смотрела на Рамину, которая запихивала с в сумку. Ну смотри, пока мы прибудем в ахт, пока вы с Мануром подниметесь в академию, пока подтвердите статус, пока его будут определять на нужный факультет, пока озвучат решение, будет уже глубокая ночь выяснила ведьма, а ближайшее от Ахта-бюро находок имеется лишь в соседнем городе Баут, что примерно в десяти километрах от Академии. Да еще и твоему брату нужно будет купить пищи принадлежности и форму Академии, а еще заселиться и попрощаться с нами. — Да поняла я, — проворчала, понимая, что нам даже спать будет некогда. — Тогда через полчаса выдвигаемся, — решила. — Пока не позавтракаем, тетя нас никуда не отпустит. Ведьмочка пошевелила бровями. Как в воду глядела, тетушка Марип за завтраком пыталась впихнуть в нас как можно больше еды. Причитаю, что Манурчик — бедненький, недокормленный, несчастный фей, который скоро попадет в лапы кровожадных магистров, В общем, от такой заботы в переходный мир мы просто сбежали. Леопс в образе крылатой пантеры нес на своей спине сумки, в том числе и собранные для моего брата. Остальные же решили путешествовать налегке. Снова железная дверь, но на этот раз нам попалась адекватная престарелая гнома, которая, оценив нашу странную группу, без возражений выпустила нас в город Баут. Когда мы вышли за дверь, я тут же быстро отскочила обратно к стене здания, потому что меня едва не сбил экипаж с запряженными змеями. «Приземлился», — флегматично прокомментировала Рамина и полезла верхом на Леопса. «Готов?» — я посмотрела на Манура, который хмуро кусал губы. Фей тяжело вздохнул, но кивнул и заработал крыльями. Я тоже забралась на самокат и ринулась вверх. «Поехали!» — улыбнулась. «Полетели!» — поправила меня ведьма. Город, проплывающий под нами, выглядел весьма уютно. Если бы только не экипажи, которые постоянно то взлетали, то приземлялись, заставляя нас менять траекторию движения, было бы вообще отлично. А так город Баут оказался весьма оживленным транспортным узлом, на мой взгляд. А потом мы вылетели за пределы города и направились в сторону высокой горной цепи, расположившейся на востоке. Почему эти всякие волшебные школы и академии вечно находятся в каких-то высоких непроходимых горах? Неужели разряженный воздух как-то помогает студентам магичить? Мы подлетали все ближе, ближе, ближе. Ё-моё, я чуть самокат не остановила. Что это? Пригляделась я внимательнее к тому, что издалека выглядело горами. «Это Академия Межмирья!» — крикнула мне Рамина. «Но почему она висит в воздухе?» — не сдержала я вопля. То, что я приняла за горы, и было самой Академией. Множество зданий вершин, длинная цепь башен. Масштабы данного строения просто поражали. А еще поражали редкие лестницы вниз, что соединяли здание Академии с землей. Да уж, ногами здесь не походишь. А у подножия всего этого великолепия раскинулся-расплескался город Ахт. С первого взгляда мне было понятно, что устроили этот город одновременно с Академией. Улицы, дома, вписанная в архитектуру река, все это отражало и подчинялось монументальному строению сверху. «Впечатляет?» Рамина подлетела ближе ко мне. «Я, когда впервые сюда попала, то почти час стояла с открытым ртом, а уж когда смогла поступить сюда, то чуть с ума от радости не сошла. Это же такая честь учиться в лучшем учебном заведении Межмирья, ректором которого является очень сильный светлый всадник. Да уж, я помрачнела, вспомнив, кто именно является ректором этой академии». Что ж, очень надеюсь, что его не будет на месте сегодня. Да и у меня сейчас крыльев нет. Во мне из-за телосложения невероятно сложно опознать фею. Вот только это неснимаемое кольцо на безымянном пальце. Такая честь! Пробормотала я и перевернула его камнем к ладони, чтобы не было никаких вопросов. Да этот ректор-тиран даже при личной встрече знать не будет, кто я такая. «Нам на площадь!» — указала Рамина на вымощенное камнем открытое пространство у подножия одной из лестниц. Мы приземлились рядом с аккуратным питьевым фонтанчиком. «Так, мы с Лиопсом сейчас возьмем комнату в таверне Громраса», — махнула рукой в нужную сторону ведьма. «А вы летите сразу в академию. Найдите там магистра боевой магии господина Хивесандра. «Именно он является деканом нужного вам факультета». «А где мы его искать-то будем?» – ужаснулась я. «Академия просто огромна!» «Спросите у любого в академии, вас проводят!» Отмахнулась Рамина и отправилась порочь к двухэтажному зданию с яркой вывеской «Таверна» над дверью. «Ладно, разберемся». «Лететь сможешь?» – спросила я Манура, оценив высоту лестницы, по которой... Как ни странно, туда-сюда сновали, я так понимаю, студента заведения. Смогу. Брат тоже оценил дистанцию, но сдаваться не спешил. Тогда полетели. Я снова забралась на самокат и взмыла вверх. Ну что я могу сказать? Манур честно продержался до середины лестницы. А потом еще немного и спланировал вниз, где сел на ступеньку и попытался отдышаться. Я же под недоуменные взгляды спешащих мимо студентов приземлилась рядом с ним. «Устал?» — сочувствующе спросила. «Сейчас отдохну и, и дальше», — рвано дыша ответил брат. «Да, у юноша то характер. Хотя в кого ему быть совсем-то бесхребетным? Дед у него ого-го какой. Отец хоть и гад, но тоже покорностью судьбе не отличается. Про маму только пока ничего не поняла, но разберусь тихонько, когда она в себя придет. «Забирайся на самокат», — велела я ему. «Куда?» — он поднял голову и откинул со лба прилипшие волосы. «Позади меня вставай и держись крепче», — сказала, вернувшись на самокат. «Мы отчаянно спешили, и Манур это прекрасно знал, а потому спорить не стал». Держись, предупредила, но брат все равно ойкнул, когда мы взмыли вверх. На самокате лететь получилось даже быстрее, потому что скорость его была значительно выше скорости крыльев фей. Так что на площадке перед самой высокой башней Академии Межмирья мы оказались очень быстро. Пролетев над головами спешащих куда-то студентов, мы взлетели в высоченные ворота этого монументального здания. И я зависла. В буквальном смысле. Да, это надо же такую махину отгрохать. Тут же только потолки метров тридцать. Второй курс факультета прикладного троллеведения. Раздался звонкий голос где-то под нами. Вам уже давно пора в зал пещерных переходов. Направил голос студентов. А я заметила невысокую женщину в длинной черной мантии. Вот она-то мне и нужна». Я резко спикировала вниз и приземлилась перед этой самой дамой. Строгая прическа и манера держаться просто кричали о том, что она преподаватель. «Здравствуйте», — поздоровалась я, спешиваясь с Маката. Женщина даже бровью не повела. Кажется, перед ней тут каждый день такие личности, как мы, с потолка падают. «Чем могу быть полезна?» Сухо спросила дама. Мне нужен господин Хивисандр, выпалила я с корговоркой, боясь, что могла забыть имя этого декана. Мы поступать прилетели, выдохнула я, заметив, как удивленно взметнулись брови женщины. Хм, склонила она голову на бок. Что ж, вы успели. Завтра набор студентов уже будет прекращен. Да и сейчас идут лишь вводные лекции. Хоть вы и не успели к начавшимся занятиям. Мы с Мануром переглянулись. Я провожу вас. Не знаю, что эта дама увидела такого, разглядывая нас, но, кажется, нам сейчас помогут. Благодарю. Чуть склонила я голову в легком поклоне. В ответ женщина лишь усмехнулась и расправила, То, что я посчитала мантией. На деле же это оказались черные кожаные крылья с размахом около двух метров каждая. Она сделала несколько взмахов и, замерев на секунду в воздухе, весьма быстро полетела к большой лестнице, расположенной на другом конце этого огромного помещения. Мы с Мануром ринулись следом. Он на крыльях, я на самокате. Зато я поняла, для чего тут такие потолки. Это для того, чтобы летающие преподаватели и студенты ценной головой о не бились. Долетев до лестницы, мы поднялись на два пролета вверх и свернули в правый коридор, где преподавательница и приземлилась. Манур тоже опустился на пол. Я, вздохнув, также полетела вниз. Вообще, по данному огромному зданию было легче летать, чем ходить. «Идите за мной», — поманила нас женщина и прошла около двадцати метров, прежде чем остановиться у добротной металлической двери, отделанной весьма искусным орнаментом. Преподавательница постучала и, открыв дверь, вошла в просторный кабинет. «Магистр Архивисандр, к вам на поступление явились два будущих студента», — объявила она к лысому и совершенно синему мужчине, сидящему за столом в обычной белой рубашке. «О, нет!» – быстро поправила я ее. «Поступать будет только мой брат!» Я некрасиво ткнула пальцем в манура. Брови женщины тут же взметнулись вверх. Да я и сама знаю, что на брата с сестрой мы похожи, как лаванда на хрен. Хм, Мужчина отвлекся от своих дел и осмотрел нас. Кажется, его мы тоже удивили. «Закройте дверь и пройдите ближе», — указал он нам рукой на два только что появившихся стула. магиня Варея, вы поприсутствуете?» «Пожалуй», — кивнула та и села на сотканное из воздуха кресло. «Мне нравится увиденный потенциал», — пропела она звонким голосом. Магистр Хевисандр кивнул и внимательно посмотрел на Манура. «Имя, род, направление, желаемый факультет», — затребовал он информацию. Брак бросил на меня быстрый взгляд. «Манураэль Эн-Амдей, наследник лилового дома Бархатных гор. Боевое направление. Военный факультет личных стражников владыки». Отчеканил он твердым голосом. Брови синего мужчины поползли вверх. «Но ты же фей!» «Кажется, мы смогли его по-хорошему удивить. Феи не могут биться в полную силу, так как не могут убивать. Феи тоже хотят быть сильными», — отвесила ему Манур. «Я тут же принялась гордиться братом. Умеет же добиваться своего». «У мальчика есть потенциал. Кажется, магиня Варея видела в нем что-то такое. Не воин, но боец точно». Магистр спрятал усмешку. «Ну, раз вы все решили, то... Мне от вас нужно верительное письмо от главы рода. Оплата первого года обучения через два месяца и настрой на учебу. Так как учиться не в полную силу вам тут никто не позволит», — отрезал магистр. «Что? У нас есть два месяца отсрочки по оплате? Да я в лепешку расшибусь, но найду деньги для брата. «Так, письмо же надо отдать!» Я полезла в сумку, чтобы найти свиток, но рука постоянно натыкалась на рукоять меча. «Да куда же я его засунула?» «Подержи!» — пихнула я в руки Манура этот дурацкий меч и буквально через пять секунд отыскала письмо. «Нашла!» — обрадовалась я и положила свиток на стол. «Да нам уже и не надо!» Магиня даже встала с кресла, чтобы поближе рассмотреть меч-хранитель, что сейчас держал в руки мой брат. Статус студента определенно подтвержден. Это в каком смысле? То есть я могла и не летать к отцу, а просто прилететь сюда с мечом и отдать тот в руки брата? Да, статус подтвержден. Студент Энамды, держите карту Академии. На стол лёг свернутый лист бумаги и ступайте в общежитие пятого корпуса. С этой самой секунды вы находитесь под опекой и полным обеспечением Академии Межмирья». Манур поднялся на ноги и протянул мне меч. «Сохрани его для меня», — попросил он. «Обязательно», — улыбнулась я и убрала оружие в сумку. «Береги себя», — обняла его и подтолкнула к двери. «Его ждет новая жизнь». Едва за братом закрылась дверь, я повернулась к магистру. Сколько будет стоить его обучение? Решила я не откладывать в долгий ящик главную нашу проблему. Тридцать монет золотом в год, госпожа. Декан факультета боевой магии выжидающий уставился на меня. Кажется, пришла пора представиться. Тамилана Санарн, внучка и прямая наследница лорда Санарн. Призналась, надеясь, что местному ректору меня не выдадут сегодня же. «Что?» — вытянулось лицо у синего мужчины. «Не может быть!» — прошептала магиня Варея. «Лорд Игрен жив?» — не поняла ажиотажа. «Конечно, жив!» — возмутилась я. «Что с ним будет-то?» Преподаватели переглянулись. Но говорят, что он сгинул много лет назад в безвестности. Господин Хивисандр теперь жадно разглядывал мое лицо. Ничего он не сгинул. Просто он на время переезжал в человеческий мир, чтобы вырастить меня более... человеком. Чуть стушевалась я. Сейчас же он вернулся и восстанавливает поместье орни. Неужели призрачные пегасы снова появятся в конюшнях владыки? Благоговейно выдохнула женщина. «Человеческий мир!» Задумчиво пробормотал магистр и еще более пристально впился в меня взглядом. «Даже спрашивать не буду, что там понадобилось старине Игрину. Но могу я вас, леди Сонарн, спросить об одной очень важной вещи?» «Спрашивайте», — кивнула. Если уж они знакомы с моим дедом, то и мне плохого точно не сделают. Тот мир, где вы жили с вашим дедом, он является магическим. Голос синего мужчины стал вкрадчивым. Нет, помотал я головой, мир является полностью техническим, и никакого волшебства там нет и в помине. Магистр вдруг хохотнул и потер синие ладошки. Леди, санарн! В таком случае у меня к вам будет деловое предложение. Не желаете ли вы поработать в Академии на направлении переходных миров?» Огорошил он меня. Я подождала несколько секунд, думая, что это шутка какая-то, но никто почему-то не засмеялся. «Поработать в Академии?» — неуверенно переспросила я. «Но я же ничего не знаю о магии», — призналась. «Магия здесь и не нужна, юная леди, я вам сейчас все объясню», вдруг зачистил декан факультета боевой магии. «Видите ли, на данный момент времени я являюсь заместителем лорда таре по педагогической части, то есть слежу за тем, чтобы каждый курс каждого факультета был обеспечен преподавателем. Но в прошлом учебном году у нас случился неприятный казус, и преподаватель по человековедению ушел в бессрочный отпуск. Но в Межмирье настолько мало специалистов в данной области, что преподавателя мы до сих пор не нашли. Но я не являюсь специалистом в области людей с научной точки зрения, опешила я от такого расклада. — С этим я могу все же поспорить, — покачал он лысой синей головой. — Видите ли? «Нет никого более осведомленного про человеческие технические миры, нежели те, кто жил там какое-то время. У вас есть бытовая информация, например, о том, какие яды действуют на человека, или о том, как им удается выживать без магии и магических устройств. А зачем вообще нужно магам преподавать человековедение?» – назрел у меня вопрос. «Как это зачем?» – фыркнула могиня. В человеческих мирах у нас есть, например, переходное бюро, носящее название Потеряшка. Сотрудников для этих бюро готовит именно Академия Межемирия. А человеческие миры у нас почти не охвачены, потому что мы не можем качественно подготовить студентов для работы там. Пояснила она мне: Работы не так уж и много. Нужно всего лишь читать в двум параллельным пяти курсов лекции. Причем параллели можно будет совместить. Итого получится три дня в неделю по одной-две лекции в день, добавил магистр. Оплата за такую нагрузку у вас идет стандартная, десять золотых монет в месяц. Я зависла. С одной стороны где-то по академии бродит мой страшный муженек, который сможет меня здесь найти. С другой три месяца работы и учеба Манура будет оплачена на год. «Да и лорд Тиран вряд ли будет искать собственную беглую жену в собственной академии. Ну и работы-то у меня все равно нет. Сколько мне еще сидеть на шее доброй тетушки мариб А я смогу оплатить учебу брата со своей зарплаты в течение трех месяцев?» – уточнила я. «Леди, близкие родственники преподавателей академии учатся здесь бесплатно» улыбнулся господин Хевисандер. «Это для меня перевесило чашу весов. Черт с ним, с моими страхами. А так я еще неплохо заработаю на данной работе». «Какие бумаги нужно подписать?» Я вопросительно подняла брови.